а сомневающиеся среди вторых методистов встречаются? Во множестве, но я предлагаю им лишь то, что доступно всякому. Рано или поздно каждый из нас умрет и сам выяснит все до тонкостей. Уж больно вы суровы. Глаза Бособоро поблескивают от веселья и твердости. Своё дело он знает. Когда возвращусь домой... Буду более жалостлив. Брови его приподнимаются. Он делает шаг к лестнице. О вчерашнем визите Уолтера он ни словом не упомянул. Не сомневаюсь, Басобара позабавила бы сообщение, что Уолтер принял его за дворецкого. Проветривая по дом, я ощутил шероховатый запах пота, глубоко проникший в ноздри, словно едкое предупреждение. С этим мужиком шутки плохи. Для него вера вовсе не спорт. «А Гобс, спрашиваю я, уже готовый отпустить Басоболу. «Его вы обсуждаете?» Гобс тоже был христианином и думал о бренности. Он недвусмысленно дает мне понять. «Да, я волочусь за крепенькой семинаристочкой». И нет, я не отвергаю этого. А тебе лучше в мои дела не соваться. Наверное, вам же стоило бы побывать у нас все же. У меня слишком много мирских дел. Ну, тогда переделайте их сегодня, — говорит Бособоро, и, помахав мне пустой ладонью, начинает подниматься по лестнице, одолевая по две ступеньки за раз, а достигнув темноватого второго этажа, сообщает, «Бог улыбается вам сегодня!» «Это хорошо», — отвечаю я. «Я тоже ему улыбаюсь. Я захожу на кухню, чтобы выставить оттуда скакунка, а затем покидаю дом. Пересекая город, я миную Семинарскую улицу и маленькую Первую Пресвятерианскую церковь, белый шпиль который указывает в облака. На площади церквей нет, но стоит множество автомобилей. Сидящий в инвалидном кресле мужчина в оранжевой куртке заглядывает в окно закрытого кафе-мороженого. На тротуаре возвышается единственный наш черный полисмен, весь обвешанный полицейским снаряжением. Мини-автобус «В» Де Токвиля, немного погромыхав впереди меня, исчезает, свернув на Уоллес-роуд. Оба светофора переключаются в бледном солнечном свете на зеленый. Идеальное время для ограбления. Я беру на юг к Барнегет-Пайнсу, но, проехав всего квартал, разворачиваюсь на 180 градусов. Ральф называл это «крутнуть налево». И, возвратившись к пресвитерианской церкви, оставляю машину по пообок от нее на парковочном месте с надписью «Для инвалидов». Не выключив двигатель, я вхожу через боковую дверь церкви в тыльную ее часть. Здесь обычно стоят служки-распорядители, держащие в руках пачки особых, отпечатанных на плотных, с неровными краями, листках программа к пасхальной службы. Это местные бизнесмены в коричневых костюмах и с галстучными заколками, готовые прошептать «Рад вас видеть так, словно знают тебя с колыбели и давно уже выбрали для тебя скамью». Усаживаться во время молитв, словословий и приобщения святых тайн не полагается, только при пении гимнов – чтении извещений и, разумеется, сборе пожертвований. Это мое любимое в церкви место. Самая дальняя ее задняя дверь. Здесь обычно стояла со мной мама, в тех редких случаях, когда мы заходили в церковь Билокси. Спокойно сидеть на скамье я не могу. Мне вечно приходится уходить пораньше, беспокоя людей и смущаясь. У служки, который встречает меня, прикреплена к груди табличка с именем «Алл», над которым кто-то написал красным маркером «Большой». Я не раз встречал его в хозяйственном магазине и кафе «Спот». Крупный мужчина, 50 с лишним лет, носящий просторную одежду и пахнущий жидкостью для полоскания рта «Аквавелва» и табаком. Когда я приближаюсь к внутренней двери, за которой видны ряды склоненных в молитве голов, он подступает ко мне, кладет на мое плечо великанскую ладонь и шепчет. «Подожди минутку, и мы тебя усадим. Впереди полно свободных мест. Меня окатывает запах аквавелвы. Большой алл носит массивный, лиловый с золотом, масонский перстень, Волосистая ладонь его широка точно стремя. Он вручает мне программку. Я слышу, как воздух клокочет в его нездоровых легких. Все остальные служки молятся, истово глядя на носки своих туфель, на ярко-красный ковер. Глаза у всех открыты. «Я просто постою здесь минутку, если можно», — шепчу я. «В конце концов мы же старые знакомые». Всю жизнь в пресвятырианах ходим. Да сколько угодно, Джим. Хочешь, прямо тут и стой. Большой Алл утвердительно кивает, отходит к остальным служкам и театрально склоняет голову. В том, что он принимает меня за кого-то еще, нет ничего удивительного. Ведь ничто здесь не может иметь меньшее значение, чем моя персона. Храм, переполненный молитвенно склоненными головами и шляпками в цветах, пронизан духом вечности и купается в церковном свете. Священник, кажется, что от него до меня полмили, не меньше, крепок, серьезен, вылитый рэмблинг-джек с клочковатой бородой и епископским омофором, профессор семинарии, и сомневаться нечего. Он выговаривает старинные несуразицы громким актерским голосом, воздев руки так, что мантия его нависает над заваленным лилиями алтарем, словно огромные черные крылья летучей мыши. И мы примем, о Господь, день сей, как великий-великий дар, обещание, что жизнь начнется заново, Здесь, на этой скамье, каждодневное деяние наше. Предсказуемо от начала и до конца. Я слушаю, широко раскрыв глаза, как будто мне открывают новый великий секрет. Обетованное откровение, которое я должен доставить в отдаленный город. И чувствую... А что, собственно, чувствую? Хороший экуменический вопрос в особенности для такого сведущего малого, как я. Хотя ответ на него прост и ясен, иначе меня здесь не было бы. А чувствую я то, что хотел почувствовать и знал, что почувствую, когда крутнул налево и понесся к церковной парковке. Сладкий, все нарастающий, жреческий пыл, свободный полет над подавленностью, экстатическое жаркое покалывание во всем теле, вплоть до пальцев ног, нечто родственное тому, что должны, наверное, испытывать сидящие на губе матросы, когда на борт их корабля поднимается президент США. Я словно вдруг очутился дома, без страха, без тревоги. И даже, коли то пошло, без какого-либо обременительного благоговения, «Опасность впасть в религиозность мне здесь не грозит. Не такое это место. Я могу преспокойно радоваться и за себя самого, и за ближнего моего. Редкостное чувство внутренней связи со всем, что меня сейчас окружает, овладевает мной. Все остальное отступает куда-то, и остается лишь упование. Здесь много такого, чего не видит глаз». Хотя оно, конечно, обманно и останется со мной лишь до того, как я сяду в машину. Но лучше это, чем ничто. Или кое-что похуже, чем ничего. Пустая печаль. Сожаление. Сокрушение по поводу того язвящего душу обстоятельства, что ты остался один. И вдруг восстань душа. «Раскинь крыла, красою воссияй, вспори из тлена в небеса, в обетованный край!» Голос мой силен и тверд, и баритон Большого Алла поддерживает его, Вливаясь с ним вместе в хор непитающих сомнений покаянных горожан. Никогда не мог понять, что означают или даже подразумевают эти слова. Гром органа сотрясает оконное стекла, Вздувает кровлю, щекочет ребра, Сбаламучивает желудки Джима, служек, священника, И тогда я ухожу. Тонкий потаенный вздох большого Алла, Понимающего и меня, и все на свете, Сжимающего перед собой широченные ладони, Словно он подает себе самому масонский знак, Время бежать на перегонки к могиле. Мне больше не нужны откровения. Я получил единственным доступным мне образом «pro tempore» — «все, что хотел и что смогу пустить в дело». Примечание «pro tempore» — «на время» — латинский конец примечания. «И готов двинуться, расправив все мои знамена», навстречу мрачной бренности».